Юг и Запад Князья, захватывавшие Киев после 1169 года, иногда именовались Великими, но, в общем, не оспаривали главенство Владимира Суздальских правителей. На Руси стал доминировать Север, однако и он был недостаточно силен, чтобы диктовать свою волю всей стране. Карамзин в истории государства российского сокрушенно пишет о временах скудных делами славы, и богатых ничтожными распрями многочисленных властителей, коих тени, обогренные кровью бедных подданных, мелькают в сумраке веков отдаленных. Области одна за другой постепенно переходят от автономии к полной самостоятельности. Зависимость от великого князя определяется его военной мощью и лишь до тех пор, пока она не ослабеет. Перечисление всех мини-государств, образовавшихся на территории Южной и Западной Руси в 12 и 13 столетиях, заняло бы слишком много места. А их судьбы мало интересны и похожи одна на другую. Достаточно будет рассказать о нескольких больших княжествах, каждая из которых имела шансы стать преемником киевской державы, но по тем или иным причинам не стало. Первый опыт существования независимого русского государства, не входившего в Большую Русь, собственно, относятся еще к киевской эпохе. Полоцкие князья отделились от остальной страны в начале X века сразу после смерти Владимира Святого, но при этом не отказались от притязаний на другие русские земли, прежде всего новгородские и псковские. Выгодное географическое расположение оберегало этот западный край от печенежских и половецких набегов, а также обеспечивало хорошие доходы от балтийской и европейской торговли. Пик славы Полоцка относится к короткому периоду 1068-1069 годов, когда Всеслав-чародей по прихоти судьбы на несколько месяцев занял Киевский престол. Пока был жив этот энергичный и воинственный властитель, Полоцкое княжество успешно отстаивало свою независимость, а в последние мирные годы правление Всеслава достигло процветания. Но, опасаясь между и между наследниками, князь перед смертью поделил свое небольшое государство между сыновьями на отчинные уделы, которые в следующем поколении подверглись дальнейшему раздроблению. В результате Полоцкая Русь пришла в упадок. В 1127-1129 годах киевский великий князь присоединил ее к своим владениям, а потомков Всеслава выслал в Византию. На этом более чем вековая история независимого полоцкого государства и закончилась. Центр был еще слишком силен, чтобы мириться с существованием Анклава, который не желал подчиняться Киеву и в то же время утратил способность к сопротивлению. После 1169 года большим княжеством можно было уже не опасаться бывшей столицы. Вне зоны влияния Владимира Суздальских великих князей появились три государственных образования, каждое из которых было сильнее Киева и само стремилось его поглотить. Черниговская область. Чернигов поднялся во времена Мстислава Храброго, около 983-1046 года, который в течение 10 лет делил власть над Русью со своим братом Ярославом Мудрым. С тех пор город считался вторым по значению и богатству после Киева, а Черниговский удел, согласно правилам лествичного восхождения, доставался признанному наследнику престола. Когда-то эти края были заселены вятичами, северянами, родимичами и отчасти полянами, с которыми впоследствии смешались оседлые обрусевшие кочевники. После Любического съезда 1097 года Черниговщина отошла в отчину Ольговичем, и стала оплотом этого сильного клана, многократно покушавшегося на престол и трижды его занимавшего. В дальнейшем эта область состояла из двух княжеств. Северного, которым правили потомки великого князя Всеволода Ольговича около 1084-1146 года, и Южного, где сидели потомки Святослава Ольговича, умер в 1164 Единого государства эти ветви не создали но обычно действовали сообща и занимали черниговский стол попеременно. В начале XIII века черниговские князья достигли зенита могущества, подчинив своему влиянию дальние русские области, Галицию с Волынью. Там как раз шли междуусобицы и даже Новгород. Расположенная на богатых и плодородных землях Черниговщина находилась в опасной близости от степи. С половцами Ольговичи по традиции неплохо ладили, Но эта дружба дорого обошлась княжеству. Когда в 1222 году на Кипчаков с востока надвинулась неведомая орда, монгольские тумены Джебе и Субедея, половецкие ханы запросили и помощи. Черниговские князья выставили в объединенное русское войско самую большую дружину и понесли самые тяжелые потери. В сражении на Калке погибли и князь Мстислав, и его старший сын. Во время Батыевых нашествий 1238-1239 годы сначала северная, а затем и южная половина Черниговской земли подверглись тотальному разорению. В 1246 году черниговский князь Михаил Всеволодович явился на поклон в Золотую Орду, однако, будучи набожным христианином, отказался поклониться языческим идолам и за это был казнен, вернее, попросту забит до смерти. После этого Черниговское княжество распалось. Княжество Смоленское Смоленску, в отличие от Чернигова, географическое расположение благоприятствовало. Со всех сторон, окруженная русскими областями, эта земля иногда страдала от междоусобных войн, но зато не подвергалась неожиданным нападениям иноземцев. К тому же город был построен на перекрестке важных торговых путей. В отдельное государство княжество начало превращаться при внуке Мономаха и, по матери, шведского короля Инге-старшего, рачительном Ростиславе Мстиславиче, около 1108-1167 годов. В эпоху ожесточенных столкновений между различными партиями этот правитель заботился не столько о расширении владений, сколько о развитии своего удела. Он пользовался поддержкой горожан, которые в Смоленском княжестве обладали довольно широкими правами и покровительствовал учености. Ростислав делал ставку на богатство и крепость своей родовой базы. Эта стратегия оказалась действеннее воинственности иных Рюриковичей и привела Ростислава на Великокняжеский престол 1159-1167 годы. Но и властвуя в Киеве, Он продолжал в первую очередь печься о своей отчине, присоединяя к ней соседние власти. Наследники Ростислава вели себя агрессивнее. Не деля княжественного они стремились захватить в личное владение территории, разбросанные по всей Руси, и постоянно пытались сесть в Киеве. Например, сын Ростислава Рюрик, 1140-1215 годы, занимал бывшую столицу целых семь раз – но так и не смог там закрепиться. Во время одного из таких нападений в 1203 году он в союзе с половцами подверг город новому разграблению, перебив часть населения, а другую – уведя в рабство. Были разорены даже монастыри и церкви. Победители не щадили и священников с монахами, что знаменовало совсем уж крайнюю степень ожесточения. Следует сказать, что Рюрик Ростиславович вообще относился к религии без пиетета. С этим князем связан уникальный в истории русского православия случай. В том же 1203 году, возвращаясь после разгрома Киева, Рюрик поссорился с союзником, своим зятем Романом Галицким. Тому давно уже надоела супруга, дочь Рюрика, а тут еще испортились отношения с тестем. Роман Галицкий отличался крутым нравом, и решил семейную проблему капитальным образом. Схватил смоленского князя, его супругу и дочь, да и приказал всех их постричь в монахи. Так он разом избавился от постылой жены, от тестя с тещей, а заодно от политического противника. По всем канонам, Рюрику после этого полагалось отказаться от борьбы за власть и до конца жизни сидеть в монастыре. Но два года спустя бывший зять погиб, и Рюрик Ростиславич всех поразил, несмотря на возраст, ему было за 60, немедленно скинул рясу и облачился в княжеский плащ. «Хотел расстричь и жену свою, которая вместо того немедленно приняла схему, осуждая его легкомыслие», — пишет по этому поводу Карамзин. Кощунственный поступок Рюрика Смоленского произвел такое впечатление на соотечественников, что через три с половиной столетия об этом древнем событии поминает Иоанн Грозный в полемике с Курбским. Тем же, которые дерзали растричься, это на пользу не пошло. Их ждала еще худшая гибель, духовная и телесная, как было с князем Рюриком Ростиславичем Смоленским, постриженным по приказу своего зятя Романа Галичского. А посмотри на благочестие его княгини. Когда он захотел освободить ее от насильственного пострижения, она не пожелала приходящего царства, а предпочла вечное, и приняла схему. Он же, расстригшись, пролил много христианской крови, разграбил святые церкви и монастыри, игуменов, попов и монахов истязал и не удержал своего княжения, и даже имя его забыто. Как видно по этому пассажу, не забыто. Высот могущества Смоленск достиг при племяннике святотатца Мстиславе Романовиче около 1160-1223 годов. Владения этого государя простирались от Новгорода до Галича, а в последнее десятилетие жизни он занимал Киевский стол. Мстислав Романович был самым старшим из князей, которые пошли биться с монголами на калку, и сложил там голову. Но полтора десятилетия спустя опустошительный поход хана Батыя лишь частично затронул смоленские земли и пощадил их столицу. Поэтому область избежала горькой участи, постигшей всю Восточную Русь. Признавая себя данниками Золотой Орды, здешние князья не только сохранили фактическую независимость своих владений, но еще и расширили их, а в XIV столетии даже стали именоваться «великими». Смоленское княжество вполне могло бы стать колыбелью нового общерусского государства, но потерпело поражение в противоборстве с западным соседом Литвой, и на рубеже XIV-XV веков было ею завоевано.